случайно столкнувшиеся на вечеринке. Лейтенант Трент тут же вскочил. Когда старик представлял его Дафне, вел себя так учтиво, что мне казалось невозможным, чтобы он знал нечто компрометирующее о ней, обо мне и Анжелике. Впервые у меня затеплилась надежда. Хоть на минуту можно перевести дух. Дафна неузнаваемо изменилась. Теперь она была совсем иная девушка, чем говорившая со мной у себя в комнате. И при этом она не переигрывала, была спокойна, исключительно сдержана, изображала довольно робкое недоумение. Впрочем, перед стариком она играла всегда. Притворство стало ее второй натурой усевшись в кресло, тщательно поправил на коленях юбку. Улыбнулась старику. Он улыбнулся в ответ. Все выглядело вполне натурально. Папаша Келлингем и его дочерка Дафна милостиво позволяли заглянуть в свою личную жизнь. Меня это потрясло. Нет, скорее взбесило. Лейтенант Трент присел на ручку кресла. Я всегда представлял себе, что полицейские ходят с блокнотом и ручкой и записывают все подряд. Но у него в руках ничего не было. Просто он сидел и смотрел на свои колени. — Мне не надо, видимо, вам говорить, мисс Каллинген что это просто формальность. Знаю, вас это обременяет, но обременять людей моя профессия. Он хихикнул, словно уронил на пол скрепку. Вы же знали Джеймса Лэмба, понимаете? Разумеется, я его знала. В последнее время Мы с ним часто виделись. Он был забавен. Дафна оглянулась на меня. Они с Билли были приятелями. Не так давно он был у нас в гостях на Ойстер Бэй. Старик наклонился вперед и деликатно вмешался в беседу. Показался вполне приличным молодым человеком, довольно воспитанным. Произвел отличное впечатление. — Да, отличное, — подтвердила Дафна. Все были от него без ума. Бетси и Билл пригласили его на ужин. Бетси он очень нравился. И Фаулером тоже. Всем. Лейтенант Трент все еще таращился на свое колено, словно что-то в нем его беспокоило. — Как будто, — сказал он все тем же учтивым тоном, — несколько недель назад в его квартире произошло еще кое-что, мисс Келлингем. — Не знаю точно, что произошло, но между вами и мистером Лэмбом произошла какая-то размолвка. Брауны, живущие по соседству, мне рассказывали, и вы в тот вечер выбежали из квартиры Лэмба, Очень испуганное, словно вам нечто угрожало. Брауны как раз поднимались по лестнице. Вы им назвали свое имя, А они вам помогли найти такси. Я сразу понял, что означает этот небольшой эпизод. Хотя в деликатном изложении лейтенанта Трента, он и близко не походил на ту ужасную сцену, после которой опухшая, избитая, пьяная Дафна в истерике ввалилась к нам. Я взглянул на нее. — Ах, я догадываюсь, что вы имеете в виду, — сказала она. Отважилась даже хихихнуть. Все это было так глупо. Джимми выпил уйму шампанского и и стал слишком навязчив.